Мистер Марстон иногда произносит речи публично и говорят словом такого мнения миссис Чилип, что чем больше он тиранит свою жену, тем более жесток в своих религиозных наставлениях. Мне кажется, миссис Чилип совершенно права, заметил я. миссис чилеп даже утверждает продолжал кратчайший человечек ободрённый моим замечанием что для подобных людей убеждения которые они ложно именуют религиозными только повод для того что проявить свою угрюмость и высокомерие и знаете сэр Я должен сказать, тут мистер Чилип снова кротко склонил голову набок. Что в Новом Завете я не нашёл оправданий для мистера и мисс Мерстон. И я никогда не находил, заметил я. Надо сказать, продолжал мистер Чилип, что их очень не любят, а так как они не стесняются предрекать всем, кто их не любит, вечную гибель, То в наших краях многие осуждены на гибель. Но как говорит миссис Чирип, наказание не миновало их самих, потому что их взгляд обращён внутрь, и они питаются своими собственными сердцами, а их сердца плохая пища. Однако, разрешите, сэр, вернуться к вашему мозгу. Не слишком ли вы возбуждаете ваш мозг, сэр? Мозг самого мистера Чили был достаточно возбуждён под влиянием Негуса, и мне было не трудно отвлечь его внимание от этой темы и направить на собственные его дела. В течении получаса волохот наговорила о них сообщив между прочим как он попал в кофейню в грейс ин в качестве врача эксперта Ему предстояло дать показания комиссии из следующей умственной состояния больного, который помешался вследствие злоупотребления спиртными напитками. "Уверяю вас, сер, я очень волнуюсь в таких случаях", сказал. "Я не могу выносить, сер, когда на меня, э, как это говорится, наседают. Я тогда теряю мужество". Знаете ли, я не сразу пришёл в себя после встречи с этой грозной леди в ту ночь, когда вы появились на свет, мистер Коперфилд. Я сообщил ему, что завтра рано утром отправляюсь к бабушке, этому самому дракону той памятной ночи, и что она превосходнейшая женщина, и сердце у неё добрейшее, в чем он мог бы легко убедиться, если бы знал её лучше. Одна только возможность встретить её снова привела его в ужас. С бледной улыбкой он сказал: "Да что вы говорите, сэр? Правда?" И почти тотчас же потребовал свечу, чтобы ти спать, словно нигде не чувствовал себя в безопасности. Он не пошатывался, выпив свой негус, но всё же, мне кажется, его пульс, такой спокойный, бился на 2-3 удара в минуту быстрее, чем все эти годы После той ночи, когда бабушка в припадке разочарования хлопнула его по голове своей шляпкой, я очень устал и тоже пошёл спать около полуночи. На следующий день я отправился в карете в Дувр и ворвался целым и невредимым в знакомую гостиную бабушки, где она сидела за чаем, теперь она носила очки. Со слезами радости и с распростёртыми объятиями встретил меня она, мистер Дик и милая старая Пэгги, занимавшая пост домоправительницы. Бабушка очень позабавилась, когда успокоившись, я рассказал ей о своей встрече с мистером Чилипом, который сохранил о ней такие ужасные воспоминания. И Пэгги И ей было что рассказать мне о втором муже моей бедной матери и об этой женщине-убийце, которая приходится ему сестрой. Думаю, никакие пытки не могли бы заставить бабушку назвать мисс Мертстен по имени или по фамилии, да и вообще как-нибудь иначе. Глава 60-я. Агнес. Мы остались с бабушкой вдвоём и проговорили до глубокой ночи. Я узнала о том, что эмигранты пишут домой бодрые, обнадеживающие письма, а мистер Мика беруженец раз присылал небольшие суммы денег в счёт погашения тех денежных обязательств, к которым он относился письма по-деловому, как подобает мужчинам. О том, что Джанет Снова вернувшись к бабушке, когда та возвратилась в Дуб, окончательно от три класса от своей неприязнь к мужскому полу и вышла замуж за преуспевающего хозяина таверны, да и сама бабушка окончательно твердо свой замечательный принцип, приняв действенное участие в свадебных хлопотах и увенчав церемонию брака считанием своим присутствием. Таковы были некоторые темы нашей беседы, кое о чём я уже знал из её писем. Разумеется, говорили о мистре Дики. По словам бабушки, он неустанно переписывает всё, что попадается ему под руку, причём, занимаясь этим делом, держит короля Карла I на почтительном расстоянии, видит его счастливым и на свободе, а не влачащим жалкую жизнь под замком, великая для неё радость, говорила бабушка, добавляя: Это заключение она преподносила как новинку, что только она знает настоящую цену этому человеку. А когда трод ты отправляешься в Кентербери, спросила бабушка, сидя как обычно перед камином и ласково поглаживая меня по руке: Если вы не поедете со мной, я возьму верховую лошадь и отправлю завтра утром, ответил я. Не поеду. отчитанила в своей излюбленной лаконичной форме бабушка: "Я останусь". Тогда я сказал, что поеду один. Проезжая через Кентербери, я бы непременно там задержался, если бы мне предстояла встреча не с бабушкой, а с кем-нибудь другим. Она была тронута, но ответила: "Но «Ну вот ещё трат. Мои старые кости могли бы подождать до завтра", и она нежно погладила мою руку. А я сидел у камина и в раздумье глядел на огонь. В раздумье. Ибо как только я ощутилса близко Тагнес, в моей душе пробудились старые, знакомые сожаленья, сожаления, может быть, смягчённые, ибо не учили меня тому, чего я не постиг в пору моей юности, но всё же, сожаление. Казалось, я снова слышу слова бабушки: "О трод, слепец, слепец, слепец. Теперь я понимал их лучше. Некоторое время мы молчали. Подняв глаза, я увидел, что она пристально на меня смотрит. Может быть, она угадала ход моих мыслей. Теперь это было легче, чем в ту пору, когда я был так своеволен. Её отец стал седым стариком. Но он куда лучше, чем был раньше, прямо заново родился, сказала бабушка. Теперь он не измеряет все людские горести и радости своей жалкой и меркой. Поверь мне, дитя моё, надо сперва всё очень приуменьшить, прежде чем измерять такой меркой. Это верно, согласился я. А она всё такая же, как была. "Доброго, милая, ласковая, всё так же думает только о других", продолжала бабушка. "Если б я могла сказать о ней ещё лучше, я сказала бы тот, в её устах это была высшая похвала. А для меня эти слова произучали как самый тяжёлый укор. О, как я сбился когда-то с пути!" Если она воспитает своих маленьких учениц так, чтобы они стали похожи на неё, значит, благодарение Богу, она не даром живёт на свете, сказала бабушка, и на глазах её показались слёзы. Приносить пользу это счастье, так она сказала однажды. Как же ей не быть счастливой? Если у Агнес э Я скрипе подумал, вслух чем вымолвил эти слова. Ну, ну, что? отрывисто спросила бабушка. Претендент на её руку, сказал я. Да их целый десяток, с гордостью воскликнула бабушка. Она могла бы 20 раз выйти замуж, мой дорогой, с тех пор, как ты уехал. В этом я не сомневался, нисколько не сомневался. но есть ли среди них тот кто был бы достойным её другого агнес не смогла бы полюбить подперев подбородка рукой бабушка некоторое время о чём-то думала потом медленно подняла на меня глаза и сказала подозреваю трот что она кому-то неравнодушна а я отвечаю взаимностью спросил я не могу сказать трот Ответила бабушка, и вид у неё был серьёзный. Этого я не имею права тебе говорить. Она никогда мне не признавалась, но я подозреваю. Она зорко взглянула на меня, мне показалось, она слегка вздрогнула, и я почувствовал ещё раньше, чем она угадала мои мысли. Я призвал всю свою решимость, пробудившуюся во мне в эти дни и ночи борьбы, происходившей в моём сердце, Если это так, а я надеюсь, что это так. Мне это неизвестно, перебила меня бабушка. На мои подозрения ты не полагайся, ты должен держать их в тайне. Может быть, они неосновательны, я не имею права говорить, если это так, повторил я. Агнес скажет мне об этом в своё время. Сестра, которой я во многом признавался бабушка, не откажется признаться и мне. Бабушка отвела взгляд так же медленно, как раньше подняла на меня глаза. Потом задумчиво заслонила глаза рукой и тихо положила руку мне на плечо. Так мы сидели, не говоря ни слова, оба ушедшие в прошлое, пока не настало время прощаться перед сном. Рано утром я отправился в вирхом туда, где протекли мои школьные дни. Меня ждала встреча с Агнес, но всё же не знаю, был ли я счастлив в примысле, что одержал он с собой победу. Быстро промчав нуле перидо мной знакомые места, и я въехал в город, где каждый камень на улицах я знал так же, как школьник знает свой букварь. У старого милого дома я спешился, но от волнения не мог пойти, повернул назад, Потом я возвратился и заглянул в низкое окно, в то самое окно башенки, у которого сидел в старые времена Уили Хип, и потом мистер Миккебер. Теперь эта комнатка превратилась из канцелярии в маленькую гостиную. Но внешне старый дом ничуть не изменился. Он оставался всё таким же опрятным, как раньше, когда я увидел его впервые, и содержался в таком же оброссовном порядке. Служанка была новая, я поручил ей передать мисс Уикфилд, что её ждёт джентльмен, приехавший из-за границы от её друга. По старой такой знакомой лестнице эта меня та служанка предупреждала, чтобы я шёл осторожно. Я поднялся наверх в гостиную. Гостиная тоже ничуть не изменилась. На тех же самых полках лежали книги, которые мы читали вместе с Агнес. Там же, где и раньше, неподалёку от стены стояла моя конторка, за которой я готовил уроки. Комнату эту восстановили в том виде, в каком она была до пребывания в доме Хипуф. Теперь она стала такой же, как и в старые счастливые времена. Я стоял у окна, смотрел на дома на другой стороне старой улицы и вспоминал о том, как глядел я на них в те дождливые дни, когда только что здесь поселился. Вспоминал о том, какие я строил догадки о жильцах, видневшихся за стёклами окон, и с каким любопытством следил за ними, когда они спускались и поднимались по лестницам, или за женщинами, которые стучали по этажам по тротуару, а надоедливый дождь хрусталка с инеструями изливался из дождевых труб прямо на улицу. Вспоминалось мне, как любил я наблюдать за бродягами, которые входили прихрамывая в город в эти дождливые вечера, неся на плече палку, на которой болтался узелок, казалось мне, я чувствовал тогда запах сырой земли, мокрых листьев, терновника и ощущал ветер душим мне в лицо в дни моего трудного странствония. Вдруг открылась маленькая дверь в стене, обитой панелью, я вздрогнул и обернулся. Строгие прекрасные глаза её встретились с своими она приостановилась схватилась рукой за сердце я обнял её